Максим, три часа ночи. Я брожу по квартире с орущим Марком на руках. Ника укачивает Маргаритку, которая тоже отчаянно вопит. Блин, нормально же все было. Что им теперь не нравится? Уже четвертый раз за ночь просыпаются и устраивают концерты то по очереди, то хором. Марк ведет партию басом, Маргаритка подхватывает своим тонким девчачьим голоском, но порой может так затянуть, что уши закладывает. «Так». Кажется, дочка затихла, но если я зайду в детскую с орущим сыном, она, наверное, проснется. Я осторожно заглядываю, улучив момент, когда Марк немного сбавил звук своей сирены, и говорю Вероничке. «Он, наверное, есть хочет. Не хочет, он полчаса назад поел. А чего он хочет? Может, колыбельную? Что? Спой ему колыбельную. Я? Я всегда говорю, что мне на ухо наступили как минимум пять медведей». У меня нет ни слуха, ни голоса. Я никогда не хожу в караоке и не пою ни хором, ни пьяный. Но Ника командует — пой. Бросив на нее укоряющий взгляд, я ухожу в гостиную с плачущим Марком на руках. Брожу туда-сюда, качаю его, он все равно плачет. Блин, придется петь. Я прокашливаюсь, начинаю сиплым голосом. Баю, баюшки, баю, не ложись, на краю. Придет серенький волчок и утащит за бочок. Дичь какая! Кто это придумал вообще? А голос мой звучит, как завывание ветра в трубах. Жутко и вообще не музыкально. Может, найти колыбельную в телефоне? Хорошая идея. Хотя плач Марка прекратился. Да он, наверное, просто офигел от моего воя. Но это работает. Значит, будем продолжать выть. Вероничка просыпается, сонно и растерянно хлопает глазами, смотрит на меня, на детей, лежащих между нами на нашей большой кровати и счастливо улыбается, протягивая мне руку. «Тише, не спугни, спят». «Я просто вырубилась», — виновато произносит моя жена. «И правильно сделала. А я сделал открытие. Их просто надо укладывать вместе. Они привыкли друг к другу за девять месяцев. Когда мы их разлучаем, им становится одиноко». Вот они и возмущаются. «Это гениально!» — восхищенным шепотом восклицает моя жена. «А я не догадалась. Для этого есть я!» Мы с Никой держимся за руки и, не отрываясь, смотрим в глаза друг другу. «Мне очень хочется ее обнять, но я боюсь пошевелиться. Вероничка тоже боится, поэтому посылает мне воздушный поцелуй. О настоящем поцелуе сейчас можно только мечтать. Зато мы можем в воле нашими малышами». «Какие они красивые!» — шепотом восхищается Ника. «Просто ангелочки!» «Да уж, а ночью мне казалось, что у них обоих выросли рожки!» — Также шепотом говорю я. «Тяжелая была ночка!» — вздыхает моя уставшая королева. «Да нормально! Сколько еще таких ночей?» «Ну, максимум 365!» «Ерунда!» «К году, говорят, дети начинают нормально спать!» «365?» пораженно повторяет Вероничка, а потом улыбается. И правда, не так уж много. А я думал, она завопит от ужаса. Но нет, она у меня стойкая. «Я так об этом мечтала», — шепчет она. «Не спать ночами, вскакивать к малышу, укачивать, кормить и менять памперсы. Мечтала ли ты, что все это будет в двойном размере? О таком я даже мечтать не могла. А все же не зря мы вызвали бабушек. Не зря». Ты у меня такой предусмотрительный, а ты у меня такая красивая. Сейчас? Да я похожа на изможденную бледную моль. Ты даже не представляешь, как ты сейчас прекрасна. Ц, кажется, они просыпаются. Точно. Марк недовольно сморщил личика, а Маргаритка изобразила что-то вроде улыбки. Они синхронно распахнули свои ангельские ротики, и началось. Начались обычные родительские будни где радость меняется усталостью, восторг отчаянием, тревога, гордостью. Где ты не принадлежишь себе и полностью растворяешься в детях. Иногда это сложно, иногда просто невыносимо. Но большую часть времени — это счастье, которое, между прочим, очень быстротечно. Всего каких-то 365 дней, и малышам будет год. А потом 2, 3, 18. Не знаю, почему я сейчас об этом думаю. Дети вообще наводят на философские мысли и заставляют острее чувствовать и ярче видеть и наслаждаться каждым моментом. Конец книги. Читали Екатерина Булгари и Александр Иванов.